Глава 15. Прием у Тикту был относительно небольшим. Вся элита, конечно, присутствовала. Все великие, непризнанные великие, вечные и древние. Но Траур не позволял Тикту организовать по-настоящему масштабный прием. Неприлично. И даже стандартные ограничения на количество гостей от рода или клана полностью использовали далеко не все. Все же Раджкот находился довольно далеко от столицы. Я, кстати, тоже привез не очень много клановцев. Асана Астарабаде нечего было тут делать, у них нет никаких интересов в этом регионе и вряд ли когда-либо будут. Магади сами отказались сюда ехать. У их новых родичей из Порта Джамнагар стикту холодная война. И те связи им всяко важнее, чем великий клан, с которым мы только что воевали. Махини тоже остались бы в стороне, если бы я не попросил их приехать. Я решил использовать этот прием, чтобы представить обществу Адхара в качестве новых членов моего клана. Но без Махини это было бы слишком демонстративно. В итоге в клановой делегации нас было всего пятеро. Я — глава рода Дхар с племянником, который отвечал за контакты рода с западным побережьем, глава рода Махини и глава рода Адхара. Ровно половина пригласительной квоты. Самое то для недавнего врага, с которым мы еще даже официальный мирный договор подписать не успели. Аргус, кстати, сделал точно так же. Помимо него самого приехали только четверо глав родов из его клана, включая Лакшти. Остальные гости, кстати, поглядывали на нас с Аргусом с определенным интересом. О прекращении боевых действий уже все знали, но и о том, что мирного договора еще нет, знали тоже. А это очень шаткая позиция. Пока мирный договор не подписан, война в любой момент могла полыхнуть вновь. Это не наш случай, конечно, но как раз подробности никто из участников не оглашал. Тик, кто не стал тянуть с официальной частью, он вышел на сцену буквально через полчаса после начала приема. «Дорогие гости!» Хорошо поставленным голосом начал старик. «Благодарю, что приехали. Я очень рад видеть вас всех здесь. С прискорбием вынужден сообщить, что прежний глава клана Тикту оставил этот мир. Я взял на себя заботу о роде и клане по воле родовой магии. Меня зовут Кайнар Тикту, и теперь я глава великого клана Тикту». Старик слегка поклонился, и гости склонили голову в ответ. «Позвольте вам представить моего наследника», — жестом указал в сторону новой глава клана, и на сцену поднялся еще один Тикту. «Мой старший сын Чарид Тикту, наследник рода и клана Тикту». Наследник был уже солидным мужчиной с волосами, тронутыми сединой. Ему было лет под пятьдесят на вид. У него вполне могли быть уже собственные внуки. Он поравнялся с отцом и также коротко поклонился гостям. Ему ответили просто кивками. Все же многим тут он не был ровней по статусу. «Хочу также добавить», — продолжил глава клана Тикту, «как многие из вас знают, прежний глава клана, мой внук, был несколько несдержанным в речах и поступках. Не скрою, иногда мне было стыдно за него». Я приношу вам всем свои искренние извинения за его поведение и надеюсь на ваше снисхождение. Юношам свойственна некоторая порывистость и категоричность. Тем не менее, я ни в коем случае не слагаю с себя ответственность. Если кому-то из вас предыдущий глава клана нанес оскорбление, я готов ответить за его действия и загладить нашу вину». Прошу лишь о том, чтобы вы с ней зашли до разговора со мной. Уверен, мы все решим мирно. Я приложу к этому все возможные усилия. Слово. Стоявший рядом со мной глава рода Дхармотара хмыкнул и покосился на меня. Да, я тоже прекрасно понял, что старик намекнул на нашу войну. Он очень грамотно свалил ответственность за нее на своего покойного внука и тем самым изрядно разрядил обстановку. Как ни крути, конфликт великих кланов напрягал всю страну. К тому же теперь, когда главного виновника нет в живых, никто не будет ставить в упрёк Тикту их уступки. На что бы ни пришлось пойти новому главе клана Тикту в процессе переговоров со мной и Аргусом, к этому все отнесутся с пониманием. Умение признать и загладить свою вину аристократы тоже ценили. Когда глава клана Тикту сошёл со сцены, я бросил взгляд на Аргуса. Тикту во всеуслышание изложил свою позицию ход за нами. Мы с ним приехали половинчатыми делегациями, показывая свою настороженность. Если мы и сейчас не пойдем старику навстречу, нас не поймут. Молча кивнув друг другу, мы с Аргусом шагнули к Тикту. Однако нас опередил император. Он стоял неподалеку от лестницы на сцену и, не сводя взгляда, смотрел на главу клана Тикту. Тот просто вынужден был подойти к императору. «Ваше Величество!» — склонил голову Тикту. «Тиктуджи!» — кивнул в ответ император. «Сочувствую вашей потере, но все же не могу не поздравить вас с новым статусом. Уверен, вы будете хорошим главой великого клана». «Благодарю, Ваше Величество!» — вновь склонил голову Тикту. «Удовлетворите мое любопытство, Тиктуджи!» — с легкой улыбкой произнес император. «Скажите, что на самом деле произошло с вашим внуком?» те кто встретил взгляд императора и тяжело вздохнул я не знаю ваше величество ответил он моего внука нашли мертвым в своей комнате следов насильственной смерти не было но это ни о чем не говорит я не готов утверждать с уверенностью что там произошло скажу лишь что я не отдавал приказ его убить даже так интересно те кто было совершенно не обязательно добавлять последнюю фразу Но раз он это сказал, значит, так и было. Юнца вполне могли убить, это точно сделал не старик. «Благодарю за откровенность, Тикту-Джи», улыбнулся император. Распрощавшись с Тикту, император развернулся и, окинув взглядом гостей, остановился на мне. Аргус направился к Тикту, как и собирался, а мне пришлось подойти к императору. «Ваше Величество, приветственно склонил голову я». — Раджаджи, — кивнул мне в ответ император, — а вы развернулись, я смотрю. Он выразительным взглядом обвел то, что нас окружало. Забавно он решил, что смена власти в клане Тикту моих рук дело. Лестно, но мимо. Хотя в какой-то мере этот прием стал возможен именно благодаря нашей войне с Тикту. Иначе новому главе клана Тикту не удалось бы так быстро перехватить власть у внука. Уверен, рано или поздно он всё равно бы это сделал, но не прямо сейчас. Впрочем, разубеждать императора я не стал. Я всего лишь отстаивал интересы чужаков, нейтрально улыбнулся я. «Я впечатлён», — уважительно кивнул он, — и наградил меня нечитаемым взглядом. «Похоже, эта война сработала на мой авторитет в несколько неожиданном смысле». Сам факт того, что мы воевали с великим кланом и победили за два дня, пошел в плюс всем — и мне, и Аргусу, и Нараджис Алару. А вот готовность конфликтовать с кем угодно за своих Император записал только на мой счет. И не только он, скорее всего. Раньше бы я напрягся, увидев такую реакцию. Бешеную собаку, которая бросается на всех подряд по малейшему поводу, никто терпеть не будет. Молодой Тикту был хорошим примером, он за пару месяцев ухитрился стать практически изгоем в обществе. Такой судьбы никто не хотел. Но сейчас, когда мы стали великим кланом, готовность биться за своих идёт только в плюс. Но и я не Тикту, несмотря на определённую резкость. И у аристократов уже было время, чтобы об этом убедиться. «Благодарю, Ваше Величество», — склонил голову я. «Не стоит, Раджа-Джи», отмахнулся император, — «это мне впор у вас благодарить». Я вопросительно приподнял брови. «Вы выполнили свое обещание и сделали это очень быстро», — с легкой улыбкой пояснил он. «Вот ж в очередно раз мысленно хмыкнул я. «По факту он говорит о восстановлении производства на объекте императорского рода. По крайней мере, больше я ему ничего не обещал. Вроде». Однако в контексте разговора это звучит так, словно мое обещание как-то связано с тикту. И, соответственно, смотрится так, словно Император не просто одобряет смену власти у Тикту, но и сам каким-то образом к этому причастен. Опасный момент на самом деле. Кланы еще более рьяно, чем свободные роды, следят за тем, чтобы в их внутренние дела никто не вмешивался и крайне негативно относятся к любым попыткам влияния на себя. Однако вмешаться напрямую Император и не мог. А вот подтолкнуть кого-то, например, меня, и взять с него соответствующее слово вполне мог. Такое вмешательство минимально, и оно далеко не определяющее. Тем не менее, учитывая, что результат смены власти в клане Тикту устроил всю страну, маленький плюсик в карму заработали все участники этой затеи. И император сейчас весьма технично к нам примазался. «Я не привык откладывать дела на крайний срок», — пожал плечами я. — Это весьма похвальное качество, — произнес император. — Я тоже стараюсь следовать этому правилу, когда беда на пороге, уже поздно предпринимать меры. Я лишь согласно кивнул, не понимая, к чему он ведет. — А потому, — продолжил император, — я счел, что пора инициировать создание континентального союза. В четырех странах переродились древние маги, и, судя по докладам разведки со всего мира, больше нигде такого явления не наблюдается. он наконец-то, давно пора. — Как считаете, Раджаджи, ваши коллеги пойдут нам навстречу? — спросил он. — А чужаки-то тут при чем? Кроме младшего наследного принца Непала, среди нас представителей правящих родов нет. Или он имеет в виду влияние, которое чужаки могут иметь на глав своих государств? — Мы все взрослые разумные люди, — ровно ответил я. — И понимаем, что внешняя агрессия так или иначе неизбежна. Особенно тогда, когда станут видны реальные изменения, причины которых стали чужаки. «Ваша полноцветная школа», — понимающий кивнул император. «Это только первая ласточка». «Ну да», — кивнул я. «Уверен, успехи не пало на поприще обучения местных магов тоже давно ни для кого не тайна». Император неопределенно покачал головой. «Если потребуется ваше участие в переговорах, Раджаджи, я могу на вас рассчитывать», — спросил император. «Безусловно, Ваше Величество», — не раздумывая, кивнул я. «Есть вещи, за которые я даже торговаться не буду, и безопасность страны, в которой живу я сам и все мои близкие, одна из них. Этот союз нам действительно нужен». «Благодарю, Раджаджи», — кивнул император. Поговорив с императором, я все-таки дошел до нового главы клана Тикту. Мы с ним общались не так давно, и именно с ним у меня разногласий не было. Всё, что он обещал, Кайнар Тикту пока выполнял чётко. Эта беседа на людях нужна была только для того, чтобы показать, что мы не враги. Собственно, после речи Тикту уже почти никто из гостей в этом не сомневался. Но нужно было закрепить эффект. Даже слова не важны, только сам факт мирного контакта между нами. Обменявшись любезностями с хозяином приёма, я двинулся дальше. Каких-то особых задач на этот приём у меня не было запланировано. Достаточно было просто приехать, поэтому и встреч с кем-то я не искал. Зато отдельные аристократы искали встреч со мной. «Господин Раджат!» — приветственно склонил голову глава клана Пангетсу. «Господин Пангетсу!» — кивнул ответ я. «После своеобразных извинений, которые принес Пангетсу на приеме по случаю становления моего клана великим, я уже не держал на него зла». Настолько искреннее и громкое признание моих заслуг не все друзья высказывали. Правда, и общаться с Пангетсу я не горел желанием. Не о нам с ним говорить, по большому счету. Однако он явно считал иначе. «Господин Раджат, я решил не оставлять между нами недомолвок и обид», — торжественно начал Пангетсу. «И потому прошу принять этот дар в знак искренних извинений и лично от меня, и от моего рода и клана». Он протянул мне небольшую коробочку. Я бросил на дар настороженный взгляд. Несмотря на слабое экранирование, то, что лежало внутри, заметно фанило силой. Нет, я далек от мысли о том, что Пангетсу попытается меня убить. И место не то, и мотивов для столь радикальных решений у него нет. Однако и для принесения в дар сильного артефакта я тоже не видел причин. Нас с Пангетсу можно назвать неприятелями, но уж точно не врагами. Пангетсу слегка улыбнулся и своими руками открыл коробку. «Это кристалл-накопитель десятого ранга», — сказал он. «Я уверен, что вам, господин Раджатон, пригодится. Лично вам». «Это он так уверен, что десятый ранг я все-таки возьму?» «Сильное заявление, особенно на людях». «Благодарю, господин Пангетсу», — приняв коробку, склонил голову я. Из-за дары залез на слова. «Нет, тут лести фыркнул Пангетсу. «Кому как не вам стать магом предельного ранга? Гении нового поколения еще маленькие, а остальные давно обленились!» Я невольно усмехнулся. Сам думал примерно так же, только менее категорично. «Я постараюсь оправдать ваши ожидания», — ответил я. Пангетсу пристально посмотрел мне в глаза и, понизив голос, спросил. э насчет школы?» Я ответил ему таким же прямым взглядом. «Всерьез мне Пангетсу ничем не навредил, а его поведение сейчас довольно резко изменилось. И даже если целью было именно попадание членов его клана в мою школу, ничего плохого в этом не было. Умение признавать свои ошибки дорогого стоит, а сопутствующие цели есть у всех. После слов императора, в прошлый раз я почему-то был уверен, что Пангетсу не переобуется вновь, как только добьется своего. На общих основаниях слегка улыбнулся я. «Благодарю, господин Раджат», — слегка поклонился Пангетсу. «Вы отходчивы и справедливы, я этого не забуду». Не дав мне ответить, он кивнул на прощение и направился прочь. Я проводил его взглядом и посмотрел на подаренный накопитель. Пустые камни так не фонят. Интересно, каким образом Пангетсу ухитрился зарядить накопитель десятого ранга?